Таким образом, очевидно, что перед своим падением трипольская культура эволюционировала от чисто неолитической стадии. Анализируя инструменты и остатки пищи на стоянках трипольского типа, мы можем получить достаточно четкое представление об экономической жизни трипольского человека. Его инструменты, такие как топоры, ножи и молотки, были сделаны из камня или кости. В позднейшей эстрате были найдены бронзовые серпы, указывающие на постепенный прогресс в сельскохозяйственной технике. Выращивались злаки нескольких видов, такие как пшеница, проса, ячмень, а также конопля. Пища человека состояла в основном из мяса и хлебной выпечки. Мука изготавливалась путем перемолки зерна ручной теркой. Были приручены многие животные — овца, коза, свинья и собака — Позднее к ним прибавились коровы и лошадь. Люди Триполья, очевидно, были знакомы с предением, поскольку на стоянках были найдены многочисленные веретена. К сожалению, не было обнаружено каких-либо надписей, которые бы проливали свет на язык трипольского человека, и, следовательно, трипольские люди не могут быть определены как лингвистически, так и этнографически. Культура дольменов Смотрите Готье очерки страницы 63-67. Слово «дольмен» происходит из бретонского языка «дол» — «стол» и «мен» — «камень». Введение его в оборот объясняется тем, что дольмены были впервые изучены в Британии. Эта так называемая мегалитическая культура распространилась по Крымскому и Кавказскому побережьям Черного моря. Дольмен северокавказского типа – строение со стенами из грубого камня и крышей из плоских каменных блоков. Он служил домом не для живых, а для мертвых, которых обычно оставляли в сидячем положении с расставленными на полу ногами. Горшки и различные орудия были обнаружены помещенными рядом со скелетом. В больших дольменах обнаружены несколько скелетов. Они, возможно, служили склепами для всего семейства. В большинстве случаев дольмены располагались группами, как бы составляя родовое поселение мертвых. Происхождение этой культуры – спорный вопрос. В течение позднего Неолита и раннего Бронзового века она распространилась по всей Передней Азии и Средиземноморскому побережью, на севере достигая Британии, Дании и Южной Швеции. Наиболее вероятно, что путь экспансии дольменов на Северный Кавказ и в Крыму начался в транскавказском регионе. В этом случае мы можем предположить миграцию людей, построивших дольмены от Передней Азии до севера Черноморского побережья. Культура окрашенных костяков Эберт, часть 2 Курганы этой культурной сферы распространены по всей Южной России и Украине в основном в степях. Они обычно невысоки, от 1 до 2 метров. Тело помещалось в гробницу в скрюченном состоянии и всегда покрывалось красной охрой. Инвентарь могил беден, в особенности в сравнении со скифскими захоронениями позднего периода. Глиняная посуда иногда покрыта линейным орнаментом. В могилах обнаружены кремневые ножи и топоры, а также боевые топоры, конфигурация которых очень схожа со скандинавским типом боевого топора. В то время как трипольский человек был землевладельцем, человек культуры окрашенных костяков был в основном пастухом. Орды этих кочевников должны были контролировать черноморские степи от Днепра до Северного Кавказа. Прирученное имя лошадь относилась к первобытному типу, она предположительно воспроизводится на серебряной вазе, обнаруженной в Майкопском могильнике в Северокавказском регионе. Возможно, что по северной кайме степей некоторые из племен постепенно адаптировались к земледелию Множество сельскохозяйственных орудий было обнаружено археологом Городцовым на одной из стоянок Харьковской губернии. Этот район служил, очевидно, мостом между Трипольской,